Глава 74. Рьяна. Я вновь решила прогулять пару. Странная фраза от отличницы, но я осознала, насколько важно встретиться с Дарнатом, пока Даниэль будет увлечён занятиями и мыслями о будущем ритуале. Я отправила сообщение, и Дарнат мне быстро ответил, сообщив, что будет ждать меня в его спальне. Магический ключ от неё у меня уже был, и я беспроблемно очутилась внутри. Мистер Мур уже сидел на подоконнике и облизывался. Похоже, его уже покормила сердобольная повариха, что родная хозяйка не сделала. — покачала г о л о в о й успев себя осудить. «И почему ты ускользнул а из спальни, когда так был нужен?» — осудила его я. «Мне б ы л о б о л ь с т в о Эда было неинтересно. И так понятно. Накосячили. И так понятно, кто вор». — махнул кот хвостом. «У тебя нет доказательств?» — покачала главой я, скрестив руки на груди. «О, ты опять планируешь его защищать? По-моему, я о б н а р у ж и л достаточно фактов, чтобы ты, наконец, поверила, что наш дракон причастен». Я уже было открыла рот, чтобы возразить фамильяру, а это со стороны выглядело как спор с самим собой, Но тут в комнату ворвался Дарнет. Он тут же магическим пасом закрыл дверь, чего в очередной раз не сделала я. «Я рад, что вы все в сборе. У меня есть и для вас новости», — мрачно заметил он. «У меня тоже. Даниэль ни при чём», — поспешила поделиться я. Мистер Мур показательно мяукнул, выразив несогласие. «Я же, наоборот, удостоверился в его виновности», — не согласился Дарнет. «Но ты рассказывай первое. У него есть алиби. Он в последнее время готовится к ритуалу принятия дракона, поэтому отлучается...» «Видится с родственниками и готовится. Он хочет избавиться от неконтролируемой агрессии. Хочет избавиться от всей той боли, что причиняет ему дракон. Хочет исправить ситуацию. в ы п а л и л а я, пока мой возлюбленный и мой фамильяр не начали отговаривать меня в обратном». «Ага, есть другой способ избавиться от боли, что причиняет ему дракон, и исправить ситуацию», недовольно мяукнул мистер Мур. «Он сам мне рассказал это на лекции. Он был спокойный и убедителен. Он принял решение. Почему вы думаете, что он мировое зло? проворчала я. «И знаешь, он ведь почти т е б я не солгал», фыркнул кот. Он тщательно просканировал меня, прочитав наши общие воспоминания, где увидел нашу с драконом беседу. Я тоже должна была научиться читать воспоминания моего фамильяра, но пока у меня не было на это времени. «С родственниками виделся, говоришь». Дарнет не вмешивался в наш разговор с котом. Парень задумчиво присел на краешек стула. «Да, а что?» настороженно поинтересовалась я. «Я был в его комнате». Да, решил зайти издалека и поделиться тем, что узнал. Осмотрел каждый уголок. Даниэль долгое время проводил в своей комнате, но следов его новоиспечённой девушки там почти нет. Кроме того, что... Кроме того, то, над чем он работал, он вынес из комнаты. Ну и в завершении я нашёл фотографию с его родными. Один из них работает в отделе МНМБ, который как раз и занимается настоящим антимагом и опытами с кровью. Это всего лишь совпадение. Тяжело вздохнула я. «И наш Рьяна и Рьяна вновь защищает дракона, несмотря на то, какой он гад и сколько принёс боли, а ещё пытался разрушить вашу пару», — мистер Мур фыркнул. «Я укоризненно посмотрела на кота, и тот лишь усмехнулся, поведя своими усами. В любом случае, пока он не проведёт ритуал по принятию дракона, я не буду исключать его из числа подозреваемых». Дар проигнорировал замечание кота. «Мудрое решение», — оставил свой комментарий кот. «Отлично», — буркнула я, потому что мне всё это не нравилось. «Не хотите меня слушать? Сами же потеряете время и не найдёте концентратор. И теперь уже камни крови». «Я всего лишь ненадолго отлучусь из замка и пообщаюсь с родственником Даниэля. Всё равно это надо было сделать». Закатила глаза и кивнула. «Мне надо на пары. Плюс меня искала Мариса». Сухо заметила я и вышла из комнаты, показательно хлопнув дверью. «Дарнет, вся эта ситуация мне ой как не нравилась». Моя интуиция так и кричала мне, что мне ни в коем случае нельзя покидать Академию. Но долг меня ждал. Мне нужно было что-то делать, раскрывать дело. если Даниэль действительно виновен, то больше всех в опасности была Рьяна. «Ты же присмотришь за ней, Мур», — поинтересовался е г кота. «Это моя прямая обязанность», — кивнул кот. Он, махнув хвостом, выскользнул из комнаты следом за ней.